«Нынешнее время. Фанни». Лилу с Фанни позвонили в дверь Анжелики. Им обеим не терпелось задать множество вопросов. Однако им открыла не Анжелика, а брюнетка в ярко-синем платье. Её кудри были аккуратно собраны в пышный пучок, на голове поверх прически торчали очки. От удивления Фанни вздрогнула. «Жасмин, что ты здесь делаешь?» «Проходите». "Вместо ответа сказала она. В гостиной их молча ждали Анжелика и женщина с суровым выражением лица в строгом чёрном костюме. Маргана, на сей раз без удивления, констатировала Фанни: "Здравствуй, Фанни. А ты должна быть Лилу", рассматривая девочку, предположила Маргана. "Да, это я", ответила Лилу, смущённая её пристальным взглядом. "Моя дочь твоего возраста" — заметила Моргана. «У тебя есть дети?» — из вежливости поинтересовалась Фанни. «Да, трое», — ухмыльнулась Моргана. «И я замужем. Но ты же здесь не для того, чтобы обсуждать детей или погоду. Поправь, если ошибаюсь». «Нет, не для того». «Могу я сесть?» Анжелика указала на диван, Фанни подчинилась. Лили уселась поджав ноги на ковре и сразу заметила на журнальном столике стопку тетрадей и блокнотов разных цветов и размеров. Насколько я поняла из того, что ты мне наговорила в последнюю нашу встречу, начала Анжелика. Ты считаешь меня виновной? Раз в день исчезновение Сары, у меня была её куртка. Я действительно так думала, осторожно подтвердила Фанни. Да, все эти годы я считала, что ты как-то причастна. Вероятно, от того я и отдалилась от тебя. Но недавно, благодаря Лелу, у нас появилась другая версия. За этой фразой последовало вопросительное молчание, и Фан не рассказала о выводе, к которому они пришли. О кубиках льда, о фотографии Сары, глядящей на море, и о разговоре с инструктором по плаванию. Анжелика Маргана и Жасмин несколько раз переглянулись, но перебивать не стали. Единственное, чего я не понимаю, почему Сара хотела сбежать. Мы тебе объясним, вздохнула Анжелика. Это долгая история. Но ей удалось, с надеждой спросила Лилу. Она переплыла